Глава 15. Действовал я быстро, долго не раздумывал. Так действовал бы шпион в этой ситуации. Сжечь то, что в пакетике, Духан будет стоять такой, что все сразу все поймут, даже без обученной собаки. В карман? Да кто их знает, мог до кармана обшарить. И в окошко не выкинешь, сразу увидят. Унитаз? Могут взять щуп, да и пакетик там может застрять, и его достанут. Да и туда все не смоешь, пистолет уж точно. Стояк к ванной быстро не разберешь, а вентиляционную шахту проверят первым делом. И куда те деньги деть? Это не улика, но будут вопросы. И в карман пачку не уберешь. Будет выпирать. Но я же только что зашел, и все должно выглядеть именно так. Я же переодеваюсь, вот и не открываю. Скинул футболку. Бросил на дверь, куда вешал раньше. Взял пистолет, привычным движением будто делал это каждый день, вынул магазин. Снял затворную задержку и стянул сам затвор. Бух-бух-бух. В дверь пинали, дергали ручку, звонок не прекращался. «Иду уже!» — крикнул я. У новой кровати была легкая металлическая рама из трубок. Можно снять на балдашник с одной из стоек, который сам на нее надевал, и закинуть внутрь затвор. Но остальной пистолет не влезет. А под матрас они заглянут обязательно. Да и взглянуть в трубу могут, это же хороший тайник. Не пойдет. «Ладно, прощай мой суп. Но потом я приготовлю новый». Бух-бух-бух. Стучали так, что дверь могла открыться и без выламывания. Промасленная тряпка улетела в мусорное ведро к картофельным очисткам, но сама по себе она ничего не значит, мало ли что я и протирал. А вот пистолет опаснее. Так что выход у меня был один. Я завернул раму пистолета затвора магазин в разорванный платок, чтобы детали меньше звякали, и закинул в кастрюлю прямо в суп, и сверху придавил мозговой костью. Хорошо, что кастрюля большая. Туда же бросил целую горсть приправ, которые подвернулись под руку, чтобы замаскировать запах оружейного масла и металла. А что до патронов не рванут, температура не такая высокая. Конечно, при обыске могут слить суп или потыкать щупом, поэтому моя задача сделать так, чтобы на это махнули рукой и обошлись простым внешним осмотром. Придется использовать для этого весь свой артистизм. Или... Артистизм тумана. Печатка упала туда же. Раз ее подкинули, она может быть важной. И хорошо, что разобрал пистолет. Все хоть габариты поменьше будут. Скинул джинсы и повесил на дверь. Грубо, как делал раньше, прошел в комнату, надел шорты. Я тянул время, будто переодевался в тот момент, когда они пришли. Поэтому напялил их задом наперед, специально, будто торопился. Сразу взял деньги из тайника под стиралкой. Тот, кто мне подкидывал, сюда не лез. Он дальше прихожки не ходил. Но все равно лучше убрать, чтобы было меньше вопросов. Их же много. Но я же оптимист, поэтому при мне всегда была одна вещь. Вдруг перепадет. Я достал из кармана джинсов презерватив в упаковке, разорвал ее, засунул деньги, включая те, что были в коробке в резиновые изделия, и завязал кончик. «Открывай, сейчас дверь выломаю!» «Иду уже!» — крикнул я. «Капуста к капусте. Не зря я купил эту банку для щей». Часть капусты забросил в кастрюлю, все равно суп уже испорчен, а презерватив с деньгами засунул в банку поглубже. Закидал как мог. Оставил на столе. Они будут искать тайники, а не смотреть на виду. А найдут — это вопросы, но не улика. Можно было бы упаковать в презерватив и пистолет, но нагретый силикон с лубрикантом будет пахнуть намного сильнее, чем масла. Еще и химия отдавать. А что пакетик с подозрительным содержимым? Не факт, что легко смоется в унитаз, тут вообще канализация плохо работает. В карман? Если найдут ствол, то задержат и устроят личный обыск, и тогда пакетик все усугубит. Тогда будем рисковать. Я чувствовал, что сделал бы туман на моем месте. Опасная тактика, но может сработать. Теперь все. Я взял майку с растянутыми лямками и с ней в руках пошел открывать. Что такое?» И открыл дверь, натягивая майку. «Че не открываешь?» Три наглые рожи смотрели на меня. Один, самый толстый, вспотевший, наверняка следователь, держал в руках кожаную папку с молниями и листок с печатями. С ним было два незнакомых мне опера. Один рыжий, второй белобрысый. Белобрысый ухмылялся. Появилось ощущение, что он был инициатором этого. Но дальше многое зависит от того, знает ли он, что именно было спрятано. Или его использовали в темную, сказав, что у меня дома что-то хранится. Только пришел, в сортире был. Я изобразил неуверенность и надел майку. Переодеться даже не успел. Сейчас проверим. Следователь показал мне бумажку с печатью. Тонкая, но я быстро пробежал по ней глазами. Ага, из-за жоры питерского. Но следак выписал ее себе сам, там что-то про статью 165, часть 5, из Уголовно-процессуального кодекса. Вдруг я избавлюсь от улик или совершаю преступление. Вот это ропится все смотреть. А что случилось? Я отошел назад, потом сделал вид, что заметил, что шорты напялил неправильно. Блин, торопился, не заметил. Потом переоденешься, пробурчал один из оперов, входя внутрь. А вдруг девушка мимо пройдет, а у меня шорты наоборот. «А понятые где?» — спросил я. «Сейчас будут. А это у нас что?» Он показал на открытый шкаф и стоящую там коробку. Что в той коробке? что она на виду стоит?» Все трое уставились туда. Ну, а я начал переодевать шорты. Следак прошел вперед, отвернувшись от меня. «Не оголяйся раньше времени. Да стрёмно как-то так ходить». Я стянул шорты, сев на табуретку. Он тем временем смотрел на мента. «Да не трогай эту коробку беспонятых, пусть стоит. Ищи иди их. И так торопимся». Но я охренел от собственной отчаянной храбрости, наглости и того, что собирался сделать. Но пока на меня не смотрели, я забросил пакетик следователю в его оттопыренный карман пуховика. «Охренеть». И он не понял, не увидел, даже ухом не повел. Как заправский карманник подбросил. Ничего себе. «Да это же дед домовский Тут любой сосед подпись поставит». Отмахнулся мент. «Давай уже». «Ищи», — приказал следа, — «как положено». «Я и так из-за тебя постановление выписал. Если не найдем ничего, я тебе...» Это он уже шептал. «Я ж тебе говорю, к тему, информатор еще не подводил». Они оба шептались, но я услышал. «И кто этот информатор хотелось бы знать?» Мент скривился, пошел на выход, а я спокойно переодел шорты и поправил майку. Зато видит, что на мне ничего не спрятано, когда я чуть ли не с голым задом мелькал. «Мне в туалет надо», — сказал я, невинно хлопая глазками. «Срочно! Потерпи пока. Мне надо, я потер вот Еще рано». Я хотел отвлечь внимание от кухни, чтобы они сначала ушли в туалет, думая, что я хочу там что-то спрятать. Потом в комнату, а кухню оставили напоследок. Чем дольше обыск, тем сильнее они устанут и под конец уже перестанут что-то замечать. «Суп варишь?» — спросил второй, рыжий. «Да». «Сам признаешься, может?» Он хитро посмотрел на меня. «Конечно, товарищ полицейский, в первый раз варю». «Шутник, смотри мне. Если найдем сами, будет хуже. Лучше признаться». «Да, признаюсь, варить я не умею, но очень стараюсь». Я усмехнулся. Он скрипнул зубами. «А с чего вы вообще взяли, что у меня что-то есть?» «Много будешь знать, скоро состаришься». Рыжий бросил взгляд в подъезд. «Этот не знает». «Значит, всех взбаламутил белобрыс и опер». А ему кто-то сказал. Но в подъезде начался спор. «Да поставьте просто подписи домой, идите, мы сами все оформим». «Нельзя же так», — произнес кто-то очень нудным голосом. «По закону, статья 170 Уголовно-процессуального кодекса». Второй мент тут же потерял интерес и не стал продолжать спор. «А кто ему о законе напоминал?» «Не как мой сосед, Пал Павлович. Он же меня потопит». «Ну, он адвокат на пенсии, спорит со всеми, а еще очень пробивной. Хотя раньше я думал, что он меня ненавидит. Но ради того, чтобы поспорить со следаком, он был готов на все». «Тогда внимание, поняты, объявил мент, входя в прихожую. «Вот коробка. Смотрите». «А нет, устая заключил Пал Павлович. «Он сменил халат на костюм, но без галстука». С туалета начнем, велел следак и покосился на меня, как я пританцовывал. Боится, что я там что-то спрятал. В прихожей уже стало тесно. Зато я увидел второго понятого. Это была тетя Света с первого этажа. Вот она ко мне относилась лучше всех остальных. вадима что случилось?» — спросила она. «Я сам не знаю, я развел руками. Но ко мне постоянно ходят. А знаете, из-за чего в этот раз? Вот помните, музыка по ночам играла?» Помню, Пал Палыч заглянул на кухню. Каждую ночь сегодня обсуждали. Вот я с ними поговорил, они перестали, да? Да. Оба соседа закивали. А там был бандит, ходил к ним. Его кто-то убил, и теперь все из-за этого ко мне ходят. Мыл конфликт был. Ну, это понятно, Пал Павлович покосился на следователя. Всегда идут по пути наименьшего сопротивления, еще и с нарушениями. Почему начали без нас? Почему шкаф открыли? Да и вообще, если бы делали свою работу, хулиганы бы эту музыку вообще не слушали по ночам. Это не моя работа, пробурчал следак. «А чья?» «Фамилии ваши», — проигнорировал следователь вопрос. «Все под запись будет». Дальше менты все проверили в туалете, даже потыкали щупом в унитаз и сняли крышку со сливного бачка. Лезли под ванну, смотрели в слив с фонариком, открывали стиралку и даже отодвигали осторожно. И резиновые уплотнения отодвигали. Смотрели, там нашелся пропавший носок. А я косился в сторону прихожки и комнаты, будто порывался пойти туда, и белобрысы предложил проверить все там, поглядев на меня осмотрели прихожку, даже ту коробку открыли пару раз, но дольше всего провозились в комнате. Новенький матрас поднимали, осмотрели его со всех сторон, разыскивая шов. «Там кокос», — предупредил я, когда они поставили матрас на ребро. «Лучше не сломать». «Сами знаем». Белобрысый мент вспотел от нагрузки. Следователь недобро посмотрел на него. Сам же выписал, явно этот белобрысый его уболтал. Но все выглядело так, будто они, как один певец, Вошли не в ту дверь. После проверяли мои тетрадки и учебники, РГР, контрольные, огромные стопки чертежей и тубус. Я еще подсказывал, поддакивал, показывал, что и где. Показушно переживал, что испортят мне чертежи. Делал все, чтобы тянуть время. «О, все читаешь», — обрадовался Пал Палыч, заметив одну книгу. «Понятой вещи не трогаем», — прогундел следак. С папой сериал смотрели на DVD. «Старый», — рассказал я. «Все хотел почитать. Иногда читаю». Но я думал, молодежь сейчас книги не читает. Менты еще не устали, но былой запал пропал. Осмотрели лежащие в шкафу трусы, сняли на балдашнике с кровати, потыкали внутри щупом и даже приподнимали с одной стороны, вдруг я что-нибудь спрятал под ножку. После вышли на балкон, проверили, нет ли там тайников. Один сматерился, когда залез пальцами в глубинное дерьмо. «Компьютер где?» — спросил Белобрыс опер. «У меня и нет», — я хмыкнул. «Дорого очень». Прихожая, туалет и комната проверены. Теперь самое сложное — кухня, где варится пистолет. Времени прошло достаточно, и тут надо давить на жалость и солидарность. «А у меня же папа полицейский был», — рассказывал я палпалчую тети Свете, когда менты уже закруглялись с комнатой. «Мам-то давно не стало, папа простил «Полицейский», — белобрысых мыкнул. «Ага, Саня Лебедев. Я тут недавно говорил с Рогачевым и с дядей Лешей Свиридовым из Центрального РОВД». Они его оба знали. Лебедев, следак задумался. А в области-то жил, да? Это не тот, что Фому из Белозерских на Нар отправил? Я не знаю, я пожал плечами. Его в командировку на Северный Кавказ отправляли. И там машину у них взорвали в 2013-м. Но много полицейских на похороны приезжало. Он следак закивал. А че молчишь? Вот же сказал. А я про него слышал, задумался Рыжий Опер, что взорвали. Это я сказал вовремя. Знал бы папа, что у меня ствол на кухне. Но он бы знал, что мне его подкинули. Вернулись на кухню. Следователь сел за стол, отодвинул банку с квашеной капустой и пакет с продуктами. Менты взглянули туда мельком, они уже устали. Еще и полпалочную дел они от него отмахивались. Да и пистолет туда не влезет, даже разобранная рама не пролезет. А найдут в банке деньги, так это вопросы, а не улика. Ну а пуховик следак повесил на дверь. Надо подгадать момент и забрать пакетик, чтобы он не нашел его сам и не заподозрил неладное. «Не, мне платят пенсию за отца, 18 тысяч», — рассказывал я тете Свете, «Еще стипендию. Но у меня хвост был, стипендию обрезали немного, но в этом месяце должны выплатить. Коммуналка, правда, дорогая, на нее кусок отдаю». «Ты на что живешь-то?» — пожалела она. «Да я не жалуюсь. Вот кость купил. Суп вот хотел сварить. Я показал на плиту. Бабушка училась, что он томиться должен». «Хочу попробовать, а то от дошек желудок болит потом». «Супы надо каждый день есть», — заявила тетя Света. «Раз в сутки суп в желудке". «Это спорно», — заявил Пал Палыч. «Диетологи говорят, что...» «А вы что там делаете? Я не вижу». Один мент, тот рыжий, полез в морозилку, белобрысый вздохнул и начал призгливо копаться в мусорном ведре. «Тебе тут весело было», — хмыкнул он, найдя разорванные упаковки от презервативов. «Да я вообще не скучаю», — отозвался я. Надо же после учебы переключаться. Оттуда опер перешел в шкаф и начал проверять вилкой, что лежит в муке. Открыл крышку кастрюли, из-за чего пошел пар и тронул кость. Внутри у меня все стянуло, как сжало кулаком. Но моя речь была твердой. Они устали, а это обычный суп. И главное, я всеми силами показывал, что не преступник. Надеялся, что хоть до кого-то достучался. Руки после мусорного ведра помыли. Напомнил я громко, чтобы замаскировать возможный ляск металла, если он начнет тыкать. Мне еще ужинать. «Вообще могу вылить в раковину», — отрезал Белобрысый. «А что он есть-то потом будет?» — громко возмутилась тетя Света. «Вы видели?» — она посмотрела на следака. «Подаст жалобу», — невозмутимо сказал Пал Павлович. «Тем более оснований для обыска я не вижу, так что можно подать жалобу с компенсацией морального вреда. Какие же замечательные у меня соседи оказываются». И хорошо, что я с ними никогда не ругался. Следак махнул рукой, мол, завязывай. Мент что-то пробурчал, но помыл руки в раковине, едва брызнув на них водой, взглянул в жижу, а после начал тащить кость. За ней потянулись ниточки капусты. Он взглянул туда еще раз. чи резко чихнул я. Он вздрогнул, положил кость на место и закрыл крышку, а после подул на пальцы и тронул мочку уха. Я выдохнул, но там было много капусты. Ствол не звякнул, да и тряпки помогали, лишь бы не всплыли. Но информатор наверняка наплел, что я бандит. А если бы так, то ствол бы мне понадобился в рабочем виде, и тогда бы я не засунул его в варящийся суп. Да и все слишком устали, ведь прошло уже почти два часа. «О, ножик, холодняк!» — обрадовался белобрысый, щелкнув отцовским ножом, лежащим в кухонном ящике. «Не холодняк!» — пробурчал следователь, не поднимая головы. «А холодное оружие давно декриминализировано», — добавил с умным видом Пал Палыч. «Есть административная статья за открытое ношение на улице, и то, если у ножа есть признаки холодного оружия. За хранение дома никакой ответственности нет, хоть сабли на стенку вешай». Складной нож вернулся на стол. Опер потыкал землю горшка с кактусом, стоящим на холодильнике. «Только корни не повредите», — сказал я, а то засохнет». Так, но это точно подкидывал не Белобрысый. Иначе он бы тут рыскал, думая, куда исчезли его улики и деньги. Возможно, ему и правда все рассказал информатор, подосланный слоном или кем-то из его команды. Возможно, упомянули коробку или ствол. Вот чего он обрадовался, когда ее увидел. Правда, вид у него такой, что он уже пожалел, что поверил. Просто хотел срубить палку. Но только потратил время впустую. Жаль, что не было Рогачева. Хотя, с другой стороны, тот опер мог бы и кастрюлю проверить детальнее. Я демонстративно помешал суп, а потом отошел к окну. Они проверили весь холодильник, сняли сифон на раковине и потыкали щупом в трубу, но уже без энтузиазма. Посветили на решетку вентиляции, чтобы проверить, вскрывал я ее или нет. Но там были следы старой краски на болтах, и ясно, что я ее не снимал. Хотя белобрысый все же захотел открутить. «Дай тот ножик», — он протянул руку напарнику. «Кончик еще отломится», — сказал я. «А ножик такой сейчас, 30 тысяч, оригинал». «Придется покупать», — заметил Пал Палыч. «Замечание в протоколе укажет молодой человек, и в суд обратится тогда». Я ему кивнул в знак благодарности. Белобрысый опер посветил фонариком внутри еще раз, но там, кроме пыли, не было ничего. Решил дальше не лезть, и никто с этим не спорил. «Всем надоело». С кухней закончили, но тут... «Ой, ты щи варишь?» — обрадовалась тетя Света и открыла крышку. «Ты переварил, по-моему». «Учусь, тетя Света. Половник я уже закинул в раковину, чтобы она не мешала по привычке. Да и бабушка училась, что надо томить подольше, на малом огне, как в русской печи, вроде как. А пахнет вкусно», — она закрыла крышку. «Еще бы. Щи с мозговой косточкой, квашеной капустой и пистолетом с патронами». Хорошо, что я патроны в магазине оставил, а то бы зачерпнула горсть. Единственное, что изъяли телефон. Был бы комп, изъяли бы и его. Но в кошельки я входил через веб-версию, а какую-то запрещенку и не смотрел. Так что помимо мимасиков и котов, вряд ли найдут что-то. И все, белобрыс опер побледнел, следователь покраснел, косясь на него, а Пал Палыч напомнил всем, что такой обыск можно оспорить в суде. А ничего, оказывается, дед пробивной. И не такой уж и вредный, как я думал. Для меня не такой вредный. Следователю-то он попил крови. «Ну, нормальный же парень», — сказал Пал Павлович, кивнув на меня. «Вот, учится, не пьет. Музыка по ночам играть не стала. Вам, хулиганье, это гонять надо, а не нормальных людей. Всего-то надо было помочь всем нормально спать, угомонив соседей. Надо было раньше так сделать». После, по совету Пал Павловича, я добился, чтобы мне передали копию протокола, а перед этим я сам нарисовал большую букву Z в пустых графах оригинала, чтобы ничего не приписали потом. И убедился, что там твердо написано, ничего не обнаружено. И что изъять телефоны все тщательно переписано и зафиксировано. Менты уже пошли курить, для них работа закончилась. Так что я без лишнего риска, как заправский карманник, забрал пакетик назад. Действовал я на автомате, мои руки будто жили своей жизнью. Да и уже досматривать не будут. И оснований нет, ведь я не задержан. Да и не просто так я стоял перед ними в одних трусах с самого начала разговора. Даже мысли бы не было, что я что-то прятал на себе. Ну и Пал Палыч внес свои замечания так, чтобы они не влезли, и он попросил у меня бумагу. Сосед еще предложил обжаловать обыск, мало ли, все равно ж потом будут дергать на допросы. И дал номерок практикующего знакомого, кто может прикрыть в таких случаях. «Ушли менты, ушли и соседи, уверенные, что я ни в чем не виноват. Хороши у меня соседи, если с ними жить мирно». Я убедился, что все точно уехали, тут же смыл в унитаз содержимое пакетика несколько раз для верности и выкинул испорченный суп, пообещав себе, что приготовлю новый, еще лучше. И за компанию выкинул части пистолета, по разным мусоркам подальше от дома. Пока шел в магазин, только проверил, что не следят, а то, мало ли, вдруг вскоре устроят еще один обыск. Да и мало ли что на нем висит. Риск большой. А после, сидя на кухне, я размышлял. Приобретенные навыки помогли избавиться от улик. И они же помогут показать этим бандитам, с кем они связались. Начну прямо сейчас. Слон, пытаясь отмазаться, сам себя похоронил. Найду того, кто вламывался. Еще найду того, кто на меня настучал, думая, что меня повяжут. Я крутанул ту самую печатку на столе. Думаю, она тоже важна. После пошел одеваться. Я читал те протоколы в кабинете дяди Леши, и сейчас понимаю, какие у слона и его союзников могут быть слабые места.